Роза. Глава двенадцатая. Роза очнулась в объятиях Шена, промокшая насквозь. Было тихо, умиротворение охватило девушку, а потом она вспомнила. «Отпусти меня, ты! Ты подлец! Ты ведьмак! Ты подлый ведьмак!» Она обвиняла Шена и била его по обнажённой груди, дрыгая ногами, чтобы освободиться. «Будь по-твоему, принцесса!» шан бросил её в воду. Роза с всплеском упала в воду, но тут же попыталась подняться. «Ты действительно предпочла бы утонуть, чем быть спасённой ведьмаком?» «Я не тону», — задыхаясь, ответила Роза. «Что ж, теперь уже нет. Пожалуйста». Роза начала танцевать танец защиты от ведьм, вскидывая руки и разбрызгивая воду, перепрыгивая с ноги на ногу. Шен потёр переносицу. «Не знаю, кто тебя научил этому нелепому танцу, но уверяю тебя, всё, что им сделаешь, это лишь развлечёшь настоящих ведьм». «А ты, видимо, знаешь всё о настоящих ведьмах. Ты тоже такой». Роза с трудом произносила слова, так стучали её зубы, и она поняла, что сильно дрожит. Шэн вздохнул. «У тебя шок, и ты довольно долго пробыла в воде. Вылезай». «Если ты думаешь, что я пойду куда-нибудь с лживым, подлым ведьмаком...» «Я никогда не лгал тебе», — резко произнёс Шен. Он задумался и затем добавил. «Хотя я согласен с частью про подлого. И да, я ведьмак. Но что более важно, ты тоже ведьма. Прекрати так говорить! А то что, я сделаю это реальным?» Шен приподнял тёмную бровь. «Скажи мне, что не почувствовала свой дар, когда лечила меня». Роза сжала пальцы в кулаки. Покалывающее ощущение не отступало, она глубоко вдохнула, как будто собиралась снова начать кричать и клясться, что это неправда, что она не может быть одной из них, но затем страх, который преследовал ее в детстве, вернулся. В своих худших кошмарах Розе снилась сила, вырывающаяся из нее, как адское пламя, пылающее в ее крови и костях, она не просыпалась, зовя свою мать. Возможно, какая-то маленькая часть ее всегда знала, что внутри дремлет магия, ожидающая пробуждения и желающая разрушить ее налаженную жизнь. «Нет!» — произнесла Роза, яростно качая головой. «Я не могу быть ведьмой! Не могу! Ведьмы убили моих родителей! Ведьмы развязали войну! Они — причина всего плохого в иане и как только они все уйдут, наконец-то наступит мир и процветание! И... и... и что ты делаешь?» Шэн приближался к ней, в его руке блеснул кинжал. Прежде чем Роза смогла отстраниться, он схватил ее за плечи и притянул к себе. Роза закричала, когда он сжал ее пальцы вокруг рукояти своего ножа. Затем она поняла, что лезвие направлено не в ее сторону, оно нацелено в него, в его грудь. И она была единственной, кто держал его в руках. Шэн крепче обнял ее за талию, прижимая к себе. Он смотрел на нее сверху вниз, сквозь густые темные ресницы. «Если ты всё ещё намерена убить ведьм, почему бы тебе не начать с меня?» Весь воздух покинул тело Розы за один выдох. Шэн притянул её ближе, пока остриё кинжала не коснулось его кожи. Капля крови скатилась по его груди. «Сделай это!» Роза попыталась отбросить нож, но Шэн крепко сжимал её руку в своей. «На одного ведьмака станет меньше, принцесса. По крайней мере, ты обладаешь смелостью убить первого собственными руками». Роза так сильно дрожала, у нее стучали зубы. Кровавый след прочертил линию на груди Шена, и ей захотелось закричать. Ее магия перекатывалась и билась внутри нее. Ей казалось, что лезвие пронзает ее собственное сердце, и та же самая кровь скапливалась у нее в горле. «Нет!» — воскликнула она. «Я не хочу этого! Отпусти меня!» Шен сделал шаг назад. Роза отшатнулась от него. «Я бы никогда! Я бы никогда!» «Не убила ведь Улыбка Шена была ослепительной даже в темноте. «Так я и думал». Розе казалось, что она снова может упасть в обморок. Девушка осторожно отложила кинжал в сторону и выбралась из горячего источника. Она завернулась в плащ и посмотрела на Шена. «Ты правда позволил бы мне убить тебя?» «Если бы ты хотела моей смерти, ты бы это сделала», — ответил он и вылез из воды. Он поднял кинжал, взяв его за кончик. «Это лезвие вошло бы прямо в моё сердце». Роза молчала. Бандит отдал свою жизнь в ее руки. С клинком, прижатым к его груди, он смотрел сквозь все, за что она выступала, как Валхард, как династия, которая ненавидела ведьм больше всего на свете. Роза скорее оторвет себе руки, чем причинит ему вред. Причинит вред кому-нибудь. И каким-то образом он понял это раньше ее. Он не видел принцессу, он видел целительницу. Она думала о том, как естественно из неё только что исходила сила, как правильно она ощущала себя, когда она лечила Шена. Страха не было, только цель и искра чего-то, что очень похоже на радость. Было уже слишком поздно возвращаться. Роза почувствовала, как внутри неё, словно вспышка, проснулась магия, и неважно, как сильно она устала, Роза понимала, что никогда этого не забудет. «Я чувствовал, что на самом деле ты не хочешь убивать меня», «Сказал Шэн. К счастью, я всегда прав». Затем он ухмыльнулся. «Кстати, про хотеть. Ты должна была действительно захотеть вылечить меня. Для всех пяти сил желание — самая важная часть». Внезапная вспышка жара поползла вверх по шее Розы. Все добрые мысли, которые у неё были о нём, испарились. «Я помолвлена! Мне стоило вонзить в тебя кинжал, когда у меня был шанс. Ты высокомерный, несносный!» Он вскинул руки. «Я не имел в виду, что ты хотела меня. Я говорю о том, что ты хотела вылечить меня». «Я даже не думала...» Роза подняла ночную рубашку с камней и стряхнула с неё песок. «Я просто хотела остановить кровь. Меня затошнило от её вида». «Должно быть в тебе много природной силы, раз ты так быстро исцелила меня», — невозмутимо продолжал Шэн. Он тихо присвистнул. «Просто представь, что ты могла бы сделать, если бы немного потренировалась». Роза нырнула за кактус и натянула через голову ночную рубашку. «Лучше не буду». Когда Шен не ответил ей, она выглянула из-за кактуса. Он уже оделся и сидел на лошади. Он действительно был быстро, как молния. «Всё это время ты знал, что я одна из них?» «Я думала что ты могла быть чародейкой, как...» Он резко остановился. «Как мама?» «Да», — подтвердил он после паузы, — «как твоя мама». «Дыхание короля проверял, есть ли у меня сила, когда я была ребёнком», — тихим голосом произнесла Роза. «Несколько раз». Шен внезапно нахмурился. «Проверял? Как?» Дрожь пронеслась по телу Розы. Вспомнились часы, проведённые на четвереньках в саду, когда они с Вильямом Радберном ползали по грязи. Он тыкал ее лицом в землю при каждом новолунии, пытаясь обнаружить хоть малейший проблеск магии. Когда это не срабатывало, он набивал грязь между ее пухлыми маленькими пальчиками, сжимая ее кулаки своими, пока у нее не трескались ногти, в то время как дворцовые стражники смотрели в другую сторону. — Это скоро закончится, Роза, дорогая, — промотал он, кладя ее по волосам, пока она рыдала. — Это ранит меня так же сильно, как и тебя. Каждый раз, когда это заканчивалось, Велим разрешал ей посадить Розу. Одну за пройденное испытание. Одну за каждый день, когда она доказывала, что была Валхард. «Сейчас я горжусь тобой больше, чем когда-либо, Роза». Он притягивал её к себе и целовал в макушку, а Роза закрывала глаза и благодарила великого защитника за кровь, текущую в её венах, за то, что она не была чародейкой, как её мать. «Ты — сокровище моего сердца». Когда ей исполнилось двенадцать, у неё был розарий. А Вильям Радбурн больше никогда не прижимал её лицо к земле. «Роза», — позвал Шэн, — «как он проверял тебя?» «Тщательно», — ответила Роза, застегнула плащ и вышла из-за кактуса. «Это всё, что тебе нужно знать». Тогда Шэн замолчал. Вид у него был обеспокоенный. «А если бы ты унаследовала магию», чтобы он тогда сделал?» «Это важно?» — спросила Роза. Правда была в том, что она не знала. Она боялась представить это. «Он твой опекун. То, как он относится к тебе, важно. Иногда страх овладевает им. Он меняет его, и Вильям не может ничего с этим сделать», — сказала Роза, защищаясь. Она вспомнила, каким растерянным был Вильям последние месяцы. Он всегда оглядывался через плечо, и подпрыгивал от своей тени на стенах. Что-то грызло его, и Роза ничего не понимала. «Что он сделает, когда узнает правду о тебе?» — прервал Шен ее мысли, вернув обратно в оазис. «Он и на тебя набросится?» Роза попыталась подавить прелив страха внутри себя. «Думаю, мы узнаем, когда ты отвезешь меня обратно». Он взглянул на встающее солнце. «Нам пора идти». Роза посмотрела на него, «Ты — то, чего я должна бояться больше всего!» «Ты — то, чего ты боишься больше всего!» Его лицо смягчилось. «И ты правда напугана?» Под бледнеющей луной всё казалось другим, но Эанна, благословенная Эанна, была всё той же. «Я — принцесса Роза Валхарт, наследница трона Эанны!» — сказала она скорее себе, чем Шену. И что бы ни случилось... В пустыне или внутри неё это не изменится. Шэн протянул ей руку. «Что, если ты больше, чем это?» Роза замерла. Она была принцессой, сиротой, воспитанной, чтобы стать королевой, чтобы быть доброй, нежной и милосердной, выйти замуж и родить наследников, которые укрепили бы её королевство и его союзы. Она никогда не представляла, что может быть чем-то большим, что кто-то когда-нибудь захочет чтобы она была чем-то большим. Казалось, прошла вечность. Роза смотрела на руку Шена, словно могла найти на ней картину ее будущего. Она подумала об Андоне, тающем вдали позади них, о Вильяме, беспокойно расхаживающем по своей комнате. Она вспомнила тот момент, когда прижала пальцы к бедру Шена и сшила его кожу, без единого шва, так же легко, как дышала. Это не казалось мерзким или неправильным, Это было хм, волшебно. И хотя она знала, что не должна этого делать, маленькая часть её наслаждалась этим чувством. Роза вложила свою руку в руку Шена. «Что, если мне не понравится то, что я там найду? А что, если понравится принцессам?» Роза зажмурилась. Этого она боялась ещё больше. Шен задумчиво молчал, пока они ехали. Его глаза остекленели. Роза продолжала рассматривать руки, ища признаки, что-то, что она могла упустить за все годы в своей башне, ожидая начала своей жизни. Теперь они казались руками незнакомца. «Ведьма, ведьма, ведьма!» Это слово крутилось у неё в голове. «Ты то, что убила твою мать! Ты то, что убила твоего отца!» Когда наступило утро, и солнце выглянуло из-за горизонта, местность начала меняться. Дюны наконец-то выровнялись, песок перестал шевелиться, копыта шторм глухо стучали по утрамбованной земле. Вдалеке, на краю пустыни, к небу поднималось огромное дерево. Это было самое большое дерево, которое Роза когда-либо видела, с искребленными и извилистыми ветвями, которые тянулись во все стороны, как будто пытались занять как можно больше места. Оно скрипело, покачиваясь, ветер трепетал в его листьях. Казалось что с него открывается вид на пустыню и на них. Шею начало покалывать. Роза не знала, где они были и как далеко отъехали, но с леденящей душу уверенностью знала, что не хочет подходить ближе к этому дереву и к странным теням, поднимающимся за ним. «Ты везешь меня к ведьмам!» В Розе проснулся знакомый страх. Теперь, когда они были достаточно близко, она разглядела, что могучее дерево — это начало темного леса. Она чувствовала, что в тени прячутся ведьмы, поджидая её. «Они в этом лесу, не так ли?» Шэн прочистил горло. «Это плачущий лес, принцесса. И там нет живых ведьм, которых можно было бы найти». Роза с облегчением выдохнула. «Это мертвецы хотят познакомиться с тобой».